который продлился до 1918 года, но также и постепенную латинизацию хорватской церкви. С другой стороны, в более широком культурном, как и политическом смысле, союз с Хорватией усилил в Венгрии на какое-то время славянский элемент. Примечательно, что кодекс законов Колумана был выпущен, по крайней мере, согласно гроту на славянском языке. «Грот. История Венгрии», энциклопедический словарь, полутом 10, 1892 год, страница 890. Во времена правления Беллы II, 1131-41 и Гезы II, 1141-61, Босния была поставлена под венгерский протекторат и тем самым были установлены близкие отношения между Венгрией и сербскими землями, поскольку жена белы II Елена была сербской княжной из дома Немини. С конца XII века, однако, славянский элемент Венгрии пошел на убыль. Об истории Венгрии смотрите Грот, Моравия и Мадьяры из истории Угрии и славянства в XII веке. Варшава, 1889 год. Борецкий, беркфельд История Венгрии. Санкт-Петербург, 1908 год. Победа римского католицизма в Центральной и Восточной Европе означала победу латинского языка над славянским. Латынь стала официальным языком церковной службы, так как и государственной документации. Она стала также основой школьного обучения и образования в целом, что означало зарождающееся культурное размежевание между Русью и ее западными соседями. Несмотря на возрастание церковных и научных различий между Русью и Центральной и Восточной Европой, В киевский период сохранялись оживленные взаимоотношения между русскими с одной стороны и чехами, словаками, мадьярами и поляками с другой. С точки зрения культуры чешский народ в тот период являлся ведущим фактором в той части континента. Польская культура достигла зрелости лишь позднее, в XVI и XVII веках, польское влияние на русскую и украинскую цивилизацию имело огромное значение. Иначе было в Киевский период. Собственно говоря, Польша сама в это время находилась под значительным влиянием чешской цивилизации. Польская культура этого периода не превосходила и русскую. Во многих областях, как, например, в литературе и искусстве, Русские были бесспорно более зрелыми, чем поляки. Рассмотрим эпическую поэзию, к примеру. Даже если мы оставим в стороне слово о полку Игореве, как уникальное творение гения, ничего сходного с русскими былинами не было создано средневековыми польскими народными поэтами. Что касается ученой литературы, она была главным образом на латыни — так было до определенной степени и у чехов. Поскольку знание латыни было весьма ограниченным в средневековой Руси, латинская культура чехов и поляков имела мало шансов на то, чтобы иметь непосредственное влияние на русскую мысль. Однако некоторые переводы с латинского на славянский были сделаны, предположительно, в Чехии, и они имели впоследствии хождение на Руси. К этой группе текстов относятся толкования на Евангелие Папы Григория Великого, а также апокрифическое Евангелие от Никодима, ряд житий святых и молитв. Флоровский, цитируемое сочинение, страница 111. Прочность славянской традиции в Сазовском монастыре также делала возможным прямой контакт между русскими и чешскими книжниками. Чешско-русские культурные взаимоотношения были оживленными и имели большую значимость. Несомненно, что русские жития святых Бориса и Глеба XI века представляют некоторые параллели с житием святого Вацлава,